Глава 17. Я дважды обхожу первый этаж аэропорта и даже пропускаю эскалатор наверх, чтобы пройтись еще и по второму. Адам и Эйва дружно плетутся в хвосте. Их объединяет шок. Шок – последнее, с чем я готова иметь дело. Я слишком занята тем, что купаюсь в лучах славной эйфории. Я могу ходить. Ходить по-настоящему, без чьей-либо помощи. Переставлять ноги одну за другой – на самом деле перенося свое тело вперед, как обычный человек, который умеет ходить. Это великолепно, и я не планирую останавливаться. Я начинаю фантазировать. Я становлюсь еще на шаг ближе к тому, чтобы вернуть свою прошлую жизнь. И я могу делать это, стоя на собственных ногах. Теперь я просто обязана вернуть детей. Все будет в порядке». Несмотря на то, что до этого без конца меня подгоняла, теперь Эйва целую вечность прощается с Адамом. Она кладет голову ему на плечо и глубоко вздыхает. Я знаю, что она смакует его запах, но на ее лице застыло столь душераздирающее выражение, что кажется, будто она прощается с ним навсегда. Она поцеловала его, должно быть, раз двадцать, прежде чем со слезами на глазах и явным комком в горле, наконец, оторвалась от него». Меня не на шутку расстраивает равнодушная реакция Адама на ее выражение чувств. Он слишком пристально наблюдает за мной, чтобы уделить Эйве хоть какое-то внимание. Он даже не целует ее в ответ. Но она этого не замечает, и я борюсь с порывом высказать свое непрошенное мнение. Я надеюсь, что это всего лишь гиперкомпенсация. Я понимаю, что он беспокоится. Это любому ясно. О стрессе кричат напряженные морщинки у него на лбу. Его попытки вести себя хладнокровно в итоге оборачиваются надменностью и высокомерием. При первых же признаках беды, предупреждает он, просто возьми трубку. «Я знаю, малыш. Обещаю, я позвоню, если будет о чем беспокоиться», – улыбается Эйва. «Я прослежу, чтобы она вела себя хорошо», – шучу я в надежде, что Адам примет мою попытку разрядить атмосферу. Адам закатывает глаза. «Я не могу винить его в том, что он беспокоится». Я отрываю от него беременную невесту в безумной попытке сбежать от своего мужа с преступными наклонностями. Я чувствую себя эгоисткой, требующей к себе чересчур повышенного внимания. «Береги себя», — говорит Адам, и, хватая меня за локоть, крепко обнимает. Этот жест застает меня врасплох. Мои ноги даже слегка отрываются от земли, теряя равновесие. Но руки на автомате обхватывают его в ответ, и мне приятно его обнимать. Я так долго была поглощена безразличием по отношению к Адаму, что даже не позволяла себе полюбить его и понравиться ему. Теперь это кажется таким глупым. Его объятия такие искренние, такие теплые, и я никогда раньше не чувствовала, чтобы Адам был так честен со мной. Именно такого Адама любит Эйва. Этот Адам прошел длинный путь от мерзкого бабника, коим он был в прошлом. И на миг мне начинает казаться, что Адам – мой друг. Настоящий друг, который заботится обо мне, а не просто парень моей лучшей подруги, который вынужден мириться с моим существованием.